Мир с точки зрения таланта. Какие мифы мы можем развенчать? Исходя из собственных убеждений, подкрепленных последними научными достижениями, выдающиеся менеджеры могут развенчать два наиболее убедительных управленческих мифа. Миф первый. Талант – уникальное, редко встречающееся качество. В таланте нет ничего особенного. Таланты – это просто повторяющиеся модели мышления, чувства или поведения. А значит, в действительности они являются довольно распространенным явлением. У каждого человека есть свои повторяющиеся закономерности поведения. Невозможно выработать в себе таланты. Они возникают случайно при рождении в результате столкновения хромосом, как отмечает специалист по этологии Роберт Ардри. Этология – наука, исследующая все виды врожденного поведения. Роберт Ардри, американский антрополог и сценарист, исследовал проблемы сходства поведения людей и животных, внес вклад в теорию агрессии, индивидуального пространства, группового отбора. Тем не менее, каждый человек может и должен прилагать усилия для развития своего уникального набора талантов. Лучший способ помочь человеку развить свои таланты – это найти им применение. Те, кому удалось найти для себя такие роли, действительно особенные люди. У них есть прирожденный талант к исполнению заданий, за которые им готовы платить. Работая с одним крупным медицинским учреждением, Институт Гэллопа исследовал самых талантливых медсестер. Мы попросили группу испытуемых сделать уколы сотни пациентов. То же самое задание получила контрольная, менее успешные коллеги, группа. Казалось бы, что такое укол, пара пустяков, но пациенты хором утверждали, что у лучших медсестер рука легче. Почему? Как удавалось лучшим сестрам облегчить боль? Может быть, они осуществляли специальные технические приемы иглой? Или более тщательно протирали место укола? А может быть, они пользовались для этого более мягким материалом? Ничего подобного. Секрет заключался в тех словах, которые говорились перед началом процедуры пациенту. Обычная медсестра начинала ее словами «Не волнуйтесь, это совсем не больно», а затем умело вводила шприц. Лучшие сестры применяли иной подход. Они так же ловко обращались с иглой, однако они более осторожно готовили пациента. «Будет немного больно, но вы не переживайте, я буду делать укол как можно мягче». Лучшие сестры обладали особым талантом взаимодействия, талантом сопереживания, Они знали, что укол причинит боль, и каждая из них пыталась по-своему разделить эту боль с пациентом. Что удивительно, это облегчало боль. Пациентам казалось, будто сестра некоторым образом испытывает боль вместе с ними. Они чувствовали, что сестра на их стороне, что она их понимает. Поэтому они уже не испытывали тех болезненных ощущений, когда игла входила в кожу. В таланте сопереживания нет ничего необычного. Многие люди обладают им и проявляют его во всех аспектах своей жизни. Однако те люди, которые, обладая этим даром, стали медсестрами, действительно особенные. Они могут разделить с пациентом его боль. Они талантливы. А некоторые люди обожают риск. Эту черту нельзя назвать плохой или хорошей, хотя она может заставить нормальных во всех остальных отношениях людей прыгать с самолета или плавать в окружении гигантских акул просто для развлечения. Однако если такие люди становятся хирургами или анестезиологами, их магистрали риска наполняется позитивной энергией. Работа с больным, который находится на грани жизни и смерти, захватывает, а не угнетает их. Это особенные люди, у них есть талант. Это также справедливо для человека, который запоминает имена, а не просто лица. Этот талант хорош сам по себе, но он становится бесценным, если такой человек работает швейцаром в гостинице. Во всех рассмотренных нами ситуациях талант сам по себе не является чем-то особенным. Особенным он становится, когда совпадает с ролью, которую человек исполняет. Здесь так же, как и в искусстве выступления на сцене. Секрет всех великих представлений заключается в распределении ролей. Конечно же, в современном, высокоспециализированном мире бизнеса стало сложнее обнаруживать соответствие между талантами и видом деятельности. Недостаточно сказать, этот человек обладает талантом настойчивости, поэтому его нужно нанять для работы в продажах. Вы должны точно знать, какие именно виды продаж вы поручите ему. Например, для того, чтобы быть хорошим торговым представителем IBM, Вам, как и продавцам во многих других областях, потребуется напористость, талант достижения и точное понимание, в какой момент и каким образом совершить сделку, талант взаимодействия. Только обладая этими талантами, можно добиться личного успеха в этой роли. Однако, если вы торговый агент фармацевтического гиганта МЕРК, вам лучше бы не иметь таких талантов, потому что вам не представится случая их реализовать. Работа быстро вас разочарует. Для представителя фармацевтической компании важно постепенно развивать отношения с докторами и медицинскими организациями, чтобы с течением времени они выписывали все больше ваших препаратов. Здесь успех зависит в большей степени от умения торгового представителя проявлять терпение и влиять на людей. Талант взаимодействия. Это качество не имеет ничего общего с напористостью. Задача менеджера заключается не в том, чтобы прививать людям таланты, а в том, чтобы помочь им добиться статуса талантливых специалистов подбирая для них роли, наиболее соответствующие их талантам. Чтобы делать эту работу хорошо, нужно принимать во внимание едва заметные, но очень важные различия между ролями, как это делают лучшие менеджеры. Миф второй. Некоторые роли настолько легки, что для их исполнения не требуется талантов. Великий теоретик управления Оскар Уальд однажды сказал «Правда перестает быть правдой, как только два человека признают ее таковой». Конечно, Оскар Уальд проставился благодаря своему литературному дару, а не советам по менеджменту. Тем не менее, каждый менеджер должен запомнить это высказывание. Хотя Уайлд сформулировал его несколько в ином смысле, он имел в виду, что у каждого человека своя правда. Мир таков, каким вы его видите. Все, что вас привлекает или отвращает, укрепляет или ослабляет, это часть той модели, подобной которой нет ни у кого. Так что, как сказал Уайлд, Никакие два человека не могут признать одну и ту же правду, потому что у них разное восприятие. Этот вывод может стать как благословением, так и проклятием. Вам посчастливилось иметь уникальный фильтр, но при этом вы обречены страдать от непонимания окружающих. Истинная индивидуальность одинока. Единственный способ справиться с одиночеством – это поддерживать в себе иллюзию, что другие люди действуют, руководствуясь примерно такими же убеждениями, как и вы. Ваши амбиции, страсти, любовь или ненависть не являются чем-то особенным. Это нормальные качества, а значит, вы нормальный человек. Оценив ситуацию спокойно и объективно, вы можете признать, что ваша точка зрения не единственная, но в повседневной жизни легче исходить из предпосылки, что все разделяют ваши взгляды. Конечно, это обобщение. Некоторые люди, особенно те, кто обладает талантом сопереживания, похоже, способны влезть в чужую шкуру. Тем не менее, это обобщение распространяется на весь окружающий нас мир. Когда речь заходит о непрестижных занятиях, вроде работы горничной или продаж по телефону менеджера, обычно удивляются, кто захочет выполнять такую работу. Она ведь кого угодно деморализует. Ошибочно предполагая, что все окружающие воспринимают мир так же, как они, менеджеры делают два ложных вывода. Первый вывод гласит, что практически любого можно обучить делать необходимую работу при соответствующей подготовке, а второй — что каждый человек, независимо от занимаемой должности, мечтает о скорейшем повышении. Из лучших побуждений они определяют эти виды деятельности в качестве начальной ступени в карьере и выстраивают такую модель должностного роста и поощрений, при которой выигрывают те, кто быстрее продвинется и сбросит лямку рутинных обязанностей. Лучшие же менеджеры не думают, что другие люди воспринимают мир так же, как они. Напротив, отбирая персонал, они руководствуются убеждением, что некоторые люди имеют призвание к выполнению таких непрестижных обязанностей и действительно получают удовлетворение от хорошо проделанной работы. Исследование Института Гэллопа подтверждает это убеждение. Давайте рассмотрим в качестве примера роль горничной в отеле. Большинство из нас предпочитает не тратить время на обдумывание всех деталей домашнего хозяйства. А теперь представьте, чем занимаются горничные гостиниц и как часто им приходится это делать. Поставьте себя на их место. Приступим? Вы можете сразу сделать два вывода. Во-первых, это простая работа, с которой может справиться каждый человек, обладающий некоторым чувством ответственности. Во-вторых, это ужасная работа, которую все, включая горничных, должны ненавидеть. Если именно эти мысли пришли вам в голову, тогда вы ошибаетесь во всех отношениях. Не следует принижать роль горничных. Конечно, любой человек может убрать разок номер, но лучшие горничные отличаются от всех. Каждый день они оставляют очередной убранный номер, зная, что, вернувшись туда на следующий день, гости обнаружат все – полотенце, туалетные принадлежности и постельное белье в полном беспорядке. Этого достаточно, чтобы обездвижить сизифа, привыкшего катить свой камень в гору. А лучшие горничные неутомимы. Они становятся только сильнее – Они не опускают руки перед лицом нескончаемой изнурительной работы. Напротив, похоже, что это заряжает их энергией. В их представлении их работа требует ответственности, изобретательности и достижения конкретных результатов каждый день. Они рвутся на работу, чтобы броситься в атаку на мусор и беспорядок. Они принимают этот вызов, и это придает им сил. Все это происходит потому, что лучшие горничные обладают определенными талантами. Звучит абсурдно? Из примера, приведенного далее, вы получите более четкое представление о тех талантах, которые необходимо иметь, чтобы быть замечательной горничной. Крупная гостиничная компания попросила Институт Гэллопа помочь подыскать горничных, похожих на лучших, из тех, кто уже у них работает. Эта компания уже знала, какими качествами должны обладать лучшие горничные. Являясь мировым лидером по качеству услуг, она управляла 15 тысячами гостиничных номеров с тремя тысячами горничных для их уборки. Но чтобы стать недосягаемыми для конкурентов, они хотели четко знать, что же делает лучших лучшими. Мы усадили за стол восемь лучших горничных отеля. Некоторые стеснялись и краснели, когда их попросили рассказать об их работе. Другие вели себя абсолютно свободно, на каком бы языке они ни говорили, английском, испанском или португальском. Одна из женщин работала здесь всего полтора года, другая – 23. Они были разных национальностей, разного возраста, однако все они были лучшими в своем деле. Мы старались разговорить их, чтобы узнать побольше об их работе. Нам нужно было понять, есть ли что-то общее у этих восьми прекрасных исполнителей. «Как вы определяете степень чистоты?» – спрашивали мы. Оказалось, что перед тем, как покинуть номер, горничные ложатся на постель и смотрят на потолочный вентилятор, потому что это первое, что сделает гость, вернувшись в гостиницу после долгого дня. Он зайдет в номер, рухнет на кровать и увидит вентилятор. Если он обнаружит на нем пыль, то как бы чисто ни было вокруг, он решит, что номер плохо убран. Мы спросили их, причисляют ли они себя к основному составу или относят к вспомогательному. Во многих гостиницах горничные считаются вспомогательным персоналом. «Конечно, к основному, и я всегда на сцене», прозвучало разноязычным хором. «Почему вы считаете, что вы всегда на сцене? Потому что мы устраиваем шоу для наших гостей». Если гость не возражает, мы возьмем игрушки, оставленные его детьми на кровати, и каждый день будем составлять из них новые композиции. Мы положим Винни-Пух и Пятачка рядышком на подушку. Винни-Пух запустит лапку в коробку шоколадных конфет, а Пятачок возьмет пульт от телевизора. Когда дети вернутся, они подумают, что весь день Винни-Пух и Пятачок палялись на постели, жевали сладости и смотрели телевизор. На следующий день они обнаружат Дональда и гуфи танцующих на подоконнике. Мы устраиваем настоящее представление. Эти восемь горничных были не просто более трудолюбивыми, они не просто больше гордились своей работой. У каждой из них был талант, уникальный фильтр. Благодаря этому фильтру номер в отеле был не просто участком работы. Это был мир, мир гостя. Когда они убирали номер, они смотрели на него глазами гостя и представляли себе, каким бы его хотел увидеть он. Если созданный мир был хорош для клиента, это придавало им сил и удовлетворение. Никто не учил этих горничных такому поведению. Однако по какой-то причине их ментальный фильтр привел их к тому, чтобы они вели себя подобным образом и могли получать удовольствие от хорошо выполненной работы. Те, кто управлял ими, знали, что вознаградить этих чемпионов по уборке не значит перевести их на более высокую должность. Менеджеры искали, какие еще могут быть способы поощрения. Более высокая зарплата, особая похвала, более точные критерии отбора самых успешных горничных. Понимая, что лучшие горничные обладают своим особым талантом, управляющие делали все, что в их силах, чтобы эта работа получила общественное признание, котировалась при выборе карьеры. По мнению лучших менеджеров, каждая роль, выполненная с блеском, заслуживает уважения. Каждая роль по-своему престижна.